Глава 9. Маленькое ведунье Для лаконичности логической концепции события я должен выстроить по порядку части периферийной истории, являющейся сателлитом центральной. Доведу до вашего сведения, как происходили некоторые события, которые трагическим образом совершились. Первое событие. Наш герой со своим другом под руководством спецслужб и других ученых стали собирать данные о детях, у которых были всякие разные отклонения в психике, как бы сказать менее оскорбительно, их так характеризовали. Если уж исходить из норм толерантности, то отклонения были, мягко говоря, не такими, которые ассоциируются с ненормальностью и отсталостью, а больше из групп, о которых профессиональный люд говорит – ассоциативные признаки неординарных качеств. Они, это ученые-братья, имея доступ к статистике и базе данных медицинских учреждений, выявляли такие отклонения на первичной стадии. А уже после, по разосланному по линии Министерства Циркуляру, анализировали результаты тестов, большая часть которых представляла собой элементы психоанализа. В итоге сформировали группу по определенным критериям. Основа – дети Индиго. А в центральной фокус-группе были те, кто в младенческом возрасте видели время улыбнуться ангелов. Сперва мы тоже улыбнулись, но кто не видел ангелов? Кто-то скажет «Я». А вы помните, что с вами было лет тогда трех? Нет? Ну что ж, бывает, как ни странно, со всеми. Однако у нас речь пойдет о детях, которые то ли помнят себя до трех лет, то ли ангелы продолжают к ним являться и после. Дети, к которым не переставали приходить ангелы, как ни странно, интересовали меньше с точки зрения науки. А вот те, у которых со временем эта способность пропадала, были отобраны в особую группу изучения». Интересовал вопрос «почему», исходя из предположения, что все во младенчестве видят ангелов. Большая часть человечества забывает об этом. Или это воспоминание замещается в глубинах сознания, ибо становится порицаемым неким маркером нестандартности. Или на это самое сознание, на аппарат, который является вместилищем сознания, мозг, воздействует нечто, что отключает эту функцию. Допустим, примем за незримую руку, отключающую у нас такую возможность, атмосферное давление. Согласитесь, это ведь удобно. Например, есть же специальное устройство, которое под воздействием времени или давления запускает механизм открытия парашюта. Страховка на тот случай, если с человеком… ну, вы меня поняли. Таких страховок мы, люди, напридумывали множество. Так вот, наши персонажи задались вопросом, действительно ли дети видят нечто реальное, или до определенного возраста у них в мозге происходят процессы, вызывающие такие галлюцинации. Самое главное, что из себя представляют эти ангелы, ведь у них должна быть форма, и что стало ясно из описаний детей, содержание, то есть они вступали, или... Если исходить из того, что они посещают в детстве всех, а мы после забываем об этом, вступают со всеми в диалог. Тогда, если вы уж отнеслись к описанному серьезно и, кроме прочего, стали что-то вспоминать, о чем они говорили или что хотят донести человечеству. В общем, служители науки, креативщики из компании «Заслон» решили выяснить, есть ли что-то, чего мы не видим? И не является ли отключение этого качества со временем влиянием извне, или, как я уже сказал, заранее запрограммированным секретным влиянием на жителей планеты, установкой, скрытой от наших глаз, возможно, где-то в космосе или, например, на Луне? Не исключалась версия нахождения на Земле, скорее всего, в ее недрах, установки, генерирующие специальные волны. Не спешите к этому относиться со скепсисом. «Волны с неопознанным, невыясненным влиянием на человека, да и на все вокруг, идут отовсюду, что из космоса, что из этих самых недр Земли. Вот такой казу скажу я вам. Так что не исключено, что находится она, например, в жерле вулкана, чтобы энергии было с избытком. Еще раз попрошу, не спешите относиться к этому со скепсисом. Поспешу вас удивить». Подобная технология была опробована специалистами концерна «Заслон» на Кольской сверхглубокой скважине. Для людей это буровая скважина, а для тех, кто проник в мысли людей и загрузил туда идею пробурить сверхглубокую экспериментальную скважину, может и инопланетная станция, которая влияет на мозги человечества. Многие опять с иронией отнесутся к моей версии, Однако, насмотревшись и наслушавшись всего того, к чему стал причастным в процессе расследования, я не исключаю внеземное влияние на мысли людей, ежели мы сами, колдуны и САО Заслон, изобрели метод внедрения мыслей в мозг человеку дистанционно. Может, это профессиональный синдром, но все же я считаю неспроста все данные, связанные с Кольской сверхглубокой засекречены, и, как ни парадоксально, то ли утеряны, то ли уничтожены, а представляются для общего доступа ничего особо не значащие исследования первичного сбора данных. Справка-аналитика. Кольская экспериментальная скважина SG-3 – самая глубокая горная выработка в мире, имеет научное значение. Вертикальная глубина – 12262 метра. Если кто-то несведущий скажет, это невозможно, то я теперь уже с уверенностью отвечу, это вполне реально. Ведь вся деятельность человека влияет на окружающую среду. В первую очередь волны, в том числе и волны инфразвука, которые сам человек не воспринимает сознательно, но реагирует на них. А давайте спросим, почему, а главное, кто реагирует? Согласитесь, если наш организм на эти звуки реагирует, то почему же их не фиксирует сознание? И такое влияние может быть как от бытовых приборов, например, от флуоресцентной лампы, так и от околоземного спутника, обеспечивающего навигацию. А уж тем более от шпионского спутника, рабочие функции которого засекречены, а главное – параметры деятельности оборудования, которое позволяет выполнять эти функции также не менее масштабно может влиять в плане больших расстояний и территорий, например, антенна для связи с подводными лодками. Справка-аналитика. Использует два очень больших электрода, заглубленных в Землю на расстоянии нескольких десятков километров друг от друга. Электрический ток между электродами проникает глубоко в недра Земли, используя их как часть огромной антенны. Ведь если брать в расчет, что есть влияние на людей не человеком, ведь мы в той или иной степени верим в Бога или в нечто подобное, то мы можем и не знать, как и когда то или иное влияние осуществится на практике. Согласитесь, если даже Солнце влияет на рождаемость и смертность, то, естественно, можно создать искусственное излучение, тайно влияющее на наше поведение, причем как бы по таймеру то есть повлияют сейчас, а действия вы совершите после, возможно даже через много лет. Например, такое достигается влиянием на базальные ядра – денцефалон и мезенцефалон. Понимаю ваше удивление, согласен, это неуместно. Да, я в процессе следственных мероприятий перелопатил очень много научной документации, изучил трудновыговариваемые термины. Так вот, эти структуры мозга входят в лимбическую систему. Справка-аналитика. Главной структурой головного мозга, ответственной за восприятие страха и формирование тревоги, является лимбическая система, часть конечного мозга, которая участвует в организации и формировании поведения. Один из методов – действия ультразвука на кровь. Справка-аналитика. Ультразвуковые колебания оказывают неблагоприятное влияние на организм человека. Длительное систематическое воздействие ультразвука, распространяющегося воздушным путем, вызывает изменение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов. Клетки крови чувствительны к ультразвуковому воздействию и начинают разрушаться при интенсивности 0,3 Вт на квадратный сантиметр. Теперь немного поясню, почему об этом рассказываю, почему меня, то есть нашу спецслужбу, заинтересовали подобные исследования. Спецслужбы на той спецслужбе, чтобы изучать или как минимум интересоваться явлениями и событиями, выходящими за рамки привычных, бытовых или естественных явлений. Спецслужба не всегда военизированная организация, задача которой сродни шпионской, или охранной деятельности на манер агента 007, или вовсе героя комикса. Спецслужба может заниматься поиском внеземного разума. Это так и есть. А для общественности будет известно, как проект Сети, Справка-аналитика. Проект Сети Search for Extraterrestrial Intelligence – общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. Если некая частная организация или даже одиночка-любитель занимается изучением так называемых паранормальных явлений, то как только она найдет нечто особенное, необычное, подозрительное в плане влияния и происхождения, то в дело включаются специальные организации, секретные по своей сути, те, которые называются спецслужбами. Однако внешне они могут называться привычно нам, как АНБ, Справка-аналитика, Агентство национальной безопасности США, ФСБ и так далее. В общем, всякие разные возможности людей, которые выходят за грани обычного, интересуют организации, занимающиеся национальной безопасностью. А национальной безопасностью они занимаются, потому что она обеспечивает их безопасность, да и защиту всего и вся, чем они владеют, вплоть до этого народа, страны и мира. Да-да, вы не ослышались. Этим миром правят конкретные лица. Кстати, мормоны, справка аналитика, адепты Церкви Иисуса Христа святых последних дней, считают, что Бог – реальная личность, то есть существо мыслящее, имеющее конкретный интерес. Все религиозные доктрины об этом и говорят, но не будем отплывать далеко от родной гавани исследования. Так вот, деятельность этих коллег привлекла внимание одной мало кому известной тайной организации. Хотя они, ней, не упоминая название, ибо оно реально известно очень многим, говорят в иносказательном смысле. Особенно когда речь заходит о нетрадиционных, тайных методах управления людьми, даже больше – управления людьми внеземными существами. Если вы закоренелый прагматик, сразу требуйте факты, то вот, более 90% населения Земли верят в некое сверхсущество, творца Земли, Вселенной и их самих. То есть вера в то, что я утверждаю, а по факту раскрываю тайну за семью печатями, есть. Но она принимается людьми не в прагматическом смысле, а как магическое знахарское снадобье. Итак, эксперименты по изучению паранормальных способностей особой касты детей – заинтересовали этих ученых, а их деятельность заинтересовала еще кого-то. Заинтересовались ими из-за основной причины. Эти весьма талантливые, одаренные научными идеями граждане разработали своеобразный метод прогноза событий, как бы предсказаний, что ли. Сперва они стали изучать методики вхождения в религиозный транс, методы знахарей, ясновидящих, шаманские предсказания, в том числе и погоды. А уже после, на следующей стадии, начали изучение людей, которые прежде всего сами считали, что они, как бы помягче сказать, не совсем нормальные. Потом больше внимания было уделено детям. Для этого ученые организовали, соответственно, с привлечением мастеров жанра, шоу-программу. Конечно же, для пущего эффекта ее стали демонстрировать по телевизионной сети. Теперь переходим в более узкий профиль. Основное внимание в процессе эксперимента было уделено одной девочке. Особенность ее была в следующем. Девочка ни с того ни с сего начинала рассказывать о каких-то событиях, которые происходят где-то. Конечно же, со временем родителей такое насторожило. Они обратились к специалистам. По ее утверждениям, ей приходили видения во сне. Все бы ничего. Но как-то раз она сказала, и это выяснилось уже потом, что к ней должны прийти ученые из очень секретной организации, с серьезными намерениями. Узнали о ней из обращения мамы в программу «Ваш ребенок особенный», в ту самую, что организовали по заказу ученой-братьи. К слову, передача пользовалась успехом, аудитория была внушительная, судя по ставке за секунду рекламы, очень большая. И вот вся аудитория, прильнув к экранам, узнала от мамы. Я стала замечать, что ее сны каким-то косвенным образом где-то воплощаются в реальность. Сама она, будучи интеллигентной материалисткой, приверженкой Диамата, имела склонность всем событиям давать цифровые метки времени и складывать их в вероятную матрицу взаимозависимостей. Исходя из такого счета, отслеживала похожие события которые считала параллельными в целой системе. Как времена года на Земле, в космосе-то их нет. Например, как зависимость погоды от солнечного цикла. Или зависимость качества древесины от лунного цикла. Или исторические параллели влияния одного события на другое. Например, развитие знаний в геометрии и развитие мореходства. Такие примеры она привела публике, обосновав этим свое определение связи между рассказами дочери и последующими событиями. По ее утверждению, впоследствии где-то через неделю она узнавала о каком-либо событии, описанном в рассказе дочери. А внимание на этом заострялось рефлекторно. Слух отфильтровывал в общем потоке информации просто беседы, новостей эфира, что-то знакомое. От раза к разу таких слуховых дежавю женщина стала более внимательна, сперва с любопытством, а дальше уже настороженно выбирать информацию из общего потока. А иногда даже сама становилась свидетелем, участником замысловатых, часто драматичных историй, которые вонзались в ее память острием опасности, при этом, о ужас, исходили из уст родного дитя. Кроме прочего, еще одной причиной ее настороженности было несоответствие сказанного возрасту человека. Ребенок стал говорить на темы, которые даже ее мало увлекали. Рассказы все чаще были в ракурсе политики, в том числе и политики международной. То есть были связаны с глобальными событиями, которые женщина узнавала из новостей, хотя особо ими не интересовалась. Знаете, как бывает, включен телевизор, сама занята чем-то на кухне, время от времени сосредотачиваешься на том, что захватывает твое слуховое внимание. Там родился необычный ребенок, тут спаслись из какой-то курьезной ситуации, там погибла известная личность, тут изобрели нечто невероятное, там умер король, тут родилась принцесса, там природный катаклизм, тут забастовка, там война, тут космическое событие и так далее. Хотя маму и насторожили подобные совпадения, она все же была больше рада способностям к ясновидению своего ребенка, чем напугана. Увидев случайно рекламу конкурса маленьких вундеркиндов детей Индиго с такого рода отклонениями, она нерешительно набрала номер организаторов шоу. Отец был умеренно против. Вы, наверное, уже догадались. Нашли нашу модель, вышеупомянутые научные гении не нашел, нет. Они нашли ее уже до того. Получили информацию о девочке со странными видениями, которые по утверждению ее мамы сбывались, по заранее разосланному по всем детским медицинским и дошкольным воспитательным учреждениям циркуляру, исходящему из министерства. Девочка со странными видениями. Именно так описала интересующую их личность мадам из отдела по медицине региональной администрации, ибо депеши о поиске особы были разосланы теми, кто управляет региональными администрациями, администрацией президента. На этой стадии раскрытия информации, думаю, даже не очень следующему в следственном деле становится ясно, что вся программа поиска детей с незаурядными качествами не могла быть организована на таком уровне без участия очень влиятельных личностей, комитетов, то есть интересовало государство как аппарат управления. Эта тайная суть истории для нас столь важна, сколь важна бывает зазубрена на волне резца ключа, чтобы открыть замок. Важно то, что специалист, который исследовал данные по запросу профессоров из организации ЗАСЛОН, которая, к слову, тоже часть государственной машины, скрытый под заумным названием «Институт изучения эволюции мозга», получал отчеты из Центрального института психиатрии. Однако вернемся к девочке. Итак, наблюдательная мама, к своему удивлению, обнаружила все рассказанное дочерью, как сон в том или ином виде сбывается, и даже интерес к ней со стороны ученого сообщества она предсказала. Очередной сон показал грядущее, и девочка сделала его достоянием ушей матери. В рамках своего детского лексикона она объяснила, что к ней должны прийти как она выразилась, очень серьезные дядечки-ученые, что они будут просить рассказать, как она может предсказывать всякие события. Папа девочки до сих пор не очень хотел верить в связь снов и событий наиву. Соответственно, к очередному рассказу дочери отнесся не очень серьезно, даже не выслушал ее полностью, а вот мама задумчиво послушала и задала наводящие вопросы. Бабушка, которая без того была насторожена совпадениями между историями, рассказанными внучкой и последующими событиями, не на шутку испугалась. Стала уговаривать перевести девочку в другое место, никому не говорить о ней и скрыть ее дар. Требование, ограниченное с истерикой, появилось после этого сообщения внучке. Причины она не пояснила, однако я вам их раскрою. Как-то девочка рассказала бабушке о своем сне, в котором дед выдвигал претензии из-за... Тут ребенок интригующий замолк. А после, немного пугливо, девочка посмотрела на бабушку и осторожно произнесла. «Ты не спасла второго ребенка». Бабушка, хоть и почувствовала себя неловко и слегка тревожно, повела внучку в укромное место, спросила. «А не говорил ли он тебе подробностей?» На это девочка без смущения сказала. Он не жаловался, даже всплакнул немного. Говорил: когда ты родила, врачи были отвлечены радостью деда, тем его восторгом и подарками за первенца и не обратили внимания, что у тебя еще есть ребенок в утробе. Бабушка рефлекторно прикрыла рот ладонью. Девочка же, смотря на нее наивными глазами, продолжила: Этот ребенок задохнулся. Пожилая женщина схватила девочку, обняла крепко, развернула ее от себя. По щеке скатилась холодная слезинка, глаза покраснели и стали влажными. — Что еще было? — спросила бабушка тихим шепотом, наполненным страданиями. — Я видела, как ты гневно журила деда, а он тебе кричал, что ты должна была почувствовать ребенка, — сказала девочка. Такие откровения внучки заставили женщину и без того религиозную убедиться в переселении душ. Она, заглянув в голубые глаза малышки, пыталась найти в них ответ, кто там скрывается. Знать обо всем этом дитя не могло. К слову, даже после случившейся трагедии, после омрачения радости от рождения первенца, гибели брата, они вели себя на людях очень достойно. Ведь каждому было по-своему совестно. Конечно же, каждый в чем-то себя оправдывал, но каждый и понимал. Смерть близнеца укор прежде всего себе. Поэтому была придумана другая легенда. Якобы ребенок обмотался пуповиной в утробе, стал задыхаться, создал угрозу жизни второму. Было принято решение медиками об экстренных родах. Смогли спасти только одного – Эта пожилая женщина, невольно обнажив душевную рану молодости, подумала с сожалением еще кое о чем. Ведь она никому не говорила, что дед перед смертью так и не покаялся, а наоборот обвинил еще раз в смерти своего сына. А внучка ей сказала, «Дедушка на том свете кается за обиду, которую тебе нанес перед смертью». После этих слов женщина Устремила свой взгляд в одну точку и, задумавшись, вернула свои мысли из прошлого. Развернув девочку к себе, она неожиданно строго и без сожаления во взгляде, с гневом сказала. «Моя радость! Раз у тебя такой дар, если ты еще раз встретишь его, скажи!» Она немного замялась. «Передай своему деду. Пускай он лучше вспомнит о другом своем ребенке». Девочка пристально посмотрела бабушке в лицо и, неожиданно для взрослого человека, заставила относиться к себе как к равной. Смотря в зрачки, малышка испугала женщину словами. «Я читаю твои мысли, я знаю, что ты скажешь. Ты говоришь не о своем сыне, а о том ребенке, который был у дедушки от женщины, с которой он дружил до тебя». Глаза бабушки округлились. Она посмотрела на ребенка под другим ракурсом, как физически склонила голову на бок, так и морально, испугалась своей веры во вселение в ребенка духа. Тем не менее, она ловила себя на мысли, что лелеет надежду, что в девочке находится добрый дух, а не демон. Бабушка отнюдь не была приверженкой примитивного религиозного фанатизма. Возможно, работа много лет патологоанатомом повлияла на склонность к интерпретации разнородных событий с мистической точки зрения, но все же она никогда не страдала пещерным мракобесием. Как бы то ни было, после сказанного внучкой в очередной раз бабушка положила ладонь себе на губы, задумалась, поглаживая дитя по голове. Наконец, собравшись, решила попросить ее никому об этом не говорить. Мысли уже формировались в слова, как вдруг она передумала, и издала только невнятный звук. Потом сказала шепотом на ушко, молчи, откуда ты берешь этот бред, признавайся, девочка опустила глаза. Хотя бабушка ругала ее, девочка не то что не испугалась, она как будто была вне реальности, Эмоции бабушки не вызвали у нее ответных. Внесу пояснение. Всю эту историю мы составили как единую картину, собрав по фрагментам поведанное нам по отдельности упомянутыми персонажами, в том числе и самой девочке. Причем члены семьи согласились при условии сокрытия некоторых элементов их рассказа. Девочка не захотела нам поведать вот этот фрагмент истории, поэтому бабушке нам пришлось верить на слово, в том числе и об эмоциях внучки. Малышка безмятежно ответила. «Я точно знаю, есть ребенок». Бабушка сжала губы. В ее взгляде промелькнули молнии, но, все же взяв себя в руки, она максимально ласково спросила. «И что с ним? Ты все знаешь», — ответила хитро милая шантажистка, как подумала о ней бабушка, хотя ребенок ничего не требовал. Искра гнева все же отразилась на лице пожилой женщины. Ее как будто разоблачили. Повысив голос на ребенка в очередной раз, Она потребовала никому ничего не говорить об этом. Малышка молчала, изучающе смотря на бабушку. Та же, раздосадованная этим, уже хотела вспылить, но еле удержала свои эмоции, как лихой гонщик удерживает авто во время дрифта. Решив трезво рассуждать, бабушка собралась разузнать подробности, не напугав маленькую ведунью. Кроме жалости и любви к внучке, Ее к этому сподвиг еще и страх. Страх перед расспросами ее родителей, а главное, своего сына. Прижав дитя к себе и поцеловав макушку, бабушка отвела девочку в другую комнату, опустилась на колени, чтобы на ее уровне посмотреть во влажные глазки, спросила, «Откуда ты можешь такое знать?» Блуждая при этом взглядом в поиске ответа. Ничего не услышав, И увидев, что малышка уже сейчас заплачет, женщина еще раз прижала внучку к себе, прошептала ей. – Такого нет на самом деле. Не говори такое больше, прошу. – Хорошо, лялечка моя? – попросила бабушка ласково, при этом повернула девочку к себе, посмотрела вопросительно в глаза. Девочка виновато кивнула в ответ. Бабушка еще раз поцеловала малышку в голову, встала и, взяв за руку, повела на кухню. Хотя она и попросила девочку не говорить никому, самой ей очень хотелось расспросить поподробней. Приготовив быстренько любимые оладьи внучки и положив их со сметаной и медом перед ней, бабушка присела рядом и, пытаясь заглянуть в глаза, снова аккуратно спросила. — Ну, признайся, мой котенок. «Откуда ты можешь такое знать?» Девочка, не отвлекаясь от еды, по-детски стала объяснять. «Мама моей подружке говорила, из садика, Ирочке». Она облизала ложку, проведя кончиком языка по кромке, захихикала. «Она сказала, я знаю, кто искупается в купеле на крещение, тот будет видеть то, что не видно, и слышать то, что не слышно». «Ты не придумала это?» – спросила бабушка с любопытством, когда пауза после сказанного продлилась больше, чем она хотела. «Мы купались», – озорно ответила малышка. «Как? Где?» – спросила возбуждённая женщина, понимая некую неестественность в сказанном внучкой, ведь ее никто не забирал нырять в прорубь или купель, да и с семьей никуда не ходили. «Помнишь, мама говорила, что можно и дома искупаться, Потом облиться холодной водой, а потом снова горячий. «Да, детка, вы купались с Иркой?» «Да, мы с сыркой так и сделали. Когда ни тебя, ни мамы с папой дома не было. Я, правда, упала, разбила себе затылок. Помнишь, вы пришли, а я с заплаткой?» «Помню», – настороженно подтвердила бабушка. «Что произошло?» «А ты сама никому не скажешь?» Как-то стеснительно прижав плечи, с хитрой улыбкой, смотря на бабушку, поинтересовалась девочка. При этом улыбалась так, словно хочет обмануть или вступить в заговор. Бабушка, улыбаясь, молча смотрела по кота, глазела то на нее, то на остатки оладушек. Потом девочка, приблизившись к голове бабушки, сказала. «Ирка дала мне посмотреть в очки, которые стащила у своего папы». «А что это были за очки? почему ты говоришь шепотом? Почему она их стащила? Может, это это были не очки?» Удивленно протараторила бабушка. «Она сказала, в них можно увидеть другой мир, но только во сне. Сказала, папа держит их только у себя в кабинете и не дает никому трогать. Только иногда надевает на нее перед сном, а так носит с собой». «С собой?» «Да, на работу». «Да что это за очки?» что в них было она сказала, что папа заставляет ее смотреть мультик фильм или читать сказку а потом просит надеть и спать Так что это за очки переспросила в очередной раз бабушка она не знает сказала то что читает или смотрит то и видит во сне только с продолжением бабушка отпрянула и посмотрела на ребенка изумленно точно очки да такие большие, как, как у мотоциклистов, и они сверкают лучиками внутри». «Внутри?» «Да, они непрозрачные, это игрушечные очки, в которых только эти лучики». Бабушка, раздумывая, молча смотрела на внучку, которая хитро улыбалась. «И что было после?» «Когда они начали жужжать, появился такой свет большой везде, и... Девочка замолчала, подбирая слова. Что случилось потом? поинтересовалась бабушка. Малышка все пыталась что-то объяснить, после выпалила. Я, оказывается, заснула. Заснула? Да. А потом, когда проснулась, мои мысли о том, что я рассказываю, приходят сами по себе, и я сперва не понимала, а потом стала стесняться. Чего стесняться? шепотом спросила бабушка. Я слышу в голове, как люди разговаривают сами с собой, но...» Женщина замерла в ожидании. «Потом я поняла, когда с девчонками играла, особенно с Иркой, это у них в голове были слова, это были их мысли. И все это после того, как проснулась тогда». Бабушка сперва улыбнулась, потом насторожилась. «Как проснулась? Меня Ирка облила холодной водой». «Вот я и проснулась». Говоря последнее, девочка отвела взгляд и договорила тихо. «О боже, а как же очки? Ты в них смотрела до или после?» Бабушка взяла внучку за плечи, посмотрела пристально в глаза. «Ты точно не врешь мне? Не бойся, деточка, расскажи всю правду». Девочка смотрела в сторону, потом бросилась к бабушке, обняла ее. И рассказала а ей ее папа... «Что, Занька, говори?» «Мы поклялись, что это будет наш секрет. Он сказал, что если я скажу, то она умрет». «Признавайся. Что случилось?» «А Ирка не умрет?» «Ну, конечно, нет. Что ты, детка? Это так говорят, чтобы секрет сдержать. Но иногда лучше рассказать самым близким. Тем, кто за тебя переживает». «Я ж тебя люблю, солнышко моё, поэтому мне нужно все рассказать. Я тебя не выдам и скажу, что правда, а что сказки». Когда я очнулась, у меня очень болела голова. В одном месте. А ее папа там помазал вот этой штучкой, которая ранки мажут. «Чем?» «Ну, которой я боюсь. Йод, что ли?» «Да, йод». «Чертовщина какая-то. Это все? «Он обработал твою ранку и попросил никому не говорить?» «Да, Ирка просила». Бабушка вздохнула. «А как же ты все-таки слышишь? Или ты все сочиняешь? Ты точно не обманываешь меня?» «Нет, бабуля, иногда это бывает». «И как? Ты что-то слышишь или тебе так кажется? Признавайся, я ругать не буду». Девочка молча смотрела на бабушку. Глаза ее были печальными, взгляд испуганный. «Ну ладно, честно скажи, откуда ты знаешь про дедушку? Тебе кто-то рассказал?» «Нет, бабуль». «Ты никому ничего не говорила про свои способности видения?» «Нет». «А Ирочке?» «Ей сперва говорила, потому что об этом просил ее папа». «Скажи честно, он только мазал ранку йодом?» «Да, и слезки вытер». «А Ирка всегда была рядом?» «Да, это она его вызвала». «Ира тебе сказала, что папа просил рассказать, что ты... что ты слышишь в голове?» «Да». «А не врала ли она про отца? Может, она хотела так узнать про твои сочинительства сама?» «Это не сочинительство», — протестуя заявила маленькая провидица и обняла бабушку. Та её прижала к себе. «Ну, понимаешь, это же детские игры». «Не знаю, мысли сами у меня в голове появляются. Сперва я думала, кто-то говорит рядом, потом смотрю, никого нет». «И ты секретничаешь только с Иркой? «Да». «И больше ни с кем?» «Да, это был наш секрет», — ответила улыбаясь девочка. «Мы думали, нас будут ругать». «Конечно же, немного поругали бы». «Зато это было бы лучше, чем не говорить такое, деточка». Бабушка обняла внучку, стала рассматривать голову, как будто рассказанный случай произошел недавно. «И что было потом?» «Я стала разговаривать с ними». Улыбаясь и снова поджав плечи, ответила маленькая хулиганка. «Да, фантазерка ты хорошая, а вот Ира получит. Врать ее в школе, видимо, научили», высказалась женщина. «Вообще она молодец», — задумчиво сказала бабушка. «Спасла тебя, может, даже», — прошептала она, обняв внучку и поцеловала в лоб. «Откуда же ты все-таки можешь знать?» Бабушка молча смотрела на внучку, которая провокационно ей улыбалась. «Ну хорошо», — подумав немного, произнесла женщина. «Пусть оттуда», — она показала пальцем вверх. «Хоть из космоса». «Ты только скажи, пожалуйста, кто тебе такое сказал?» «Никто мне не говорил», — с возмущением ответила малышка. «Мне сказали ангелы», — дополнила маленькая ведунья. К слову, девочке шел уже восьмой год, поэтому сказать, что она несла детский лепет, нельзя было. Видимо, поэтому бабушка не отставала. «Признавайся», — настойчиво потребовала признания она. «Я знаю, и все. Они мне говорят постоянно что-то, днем или во сне», – внятно объясняла внучка. После такого заявления женщина посмотрела на ребенка с иронией и опасением за ее вменяемость. «Хорошо, хорошо», – спокойно произнесла бабушка. «И что же тогда ты можешь мне точнее прояснить?» Девочка взяла листок бумаги, написала город, улицу и дом, где жил этот человек, о котором говорила. «Ты знала, что он есть», — заявила малышка дерзко. «Ангелы говорили твоими словами. Я слышу иногда, что говорят люди молча, сами с собой. Там живет тот ребенок от тайной возлюбленной дедушки». Бабушка изумленно смотрела то на написанное, то на внучку. Она действительно знала о существовании у своего мужа отпрыска от другой женщины, однако в семье эта тема была под запретом. Когда бабушка вышла из заторможенного состояния, сказала «Только никому не говори этого, прошу тебя». Малышка, виновато посмотрев на бабушку снизу вверх, ответила «Хорошо, я не скажу».